«Своих родителей я потерял так рано, мать в восемь лет, отца в десять, что знаю о них главным образом по рассказам. Отец мой не знаю почему, разве что, повинуясь той беспокойной тяги к неизвестному, которая всегда снедала его сына, уехал в Париж и стал юрисконсультом английского посольства. Контора его помещалась напротив посольства, в предместье Сент-Оноре». Но жил он на тогдашней авеню Дантен, широкой, обсаженной каштанами улице, начинающейся у площади Ронпуэн. По тем временам он мало путешествовал. Побыл в Турции, Греции, Малой Азии. В Марокко добрался до Фесса, куда в те дни заглядывало очень мало иностранцев. У него был неплохой подбор книг о путешествиях. А в квартире на авеню Дентен хранилось множество предметов, вывезенных из разных стран. Танагрские статуэтки, гончарные изделия, радоса и турецкие етаганы с богато разукрашенными серебром рукоятками. Ему было 40 лет, когда он женился на моей матери, которой не было еще и 20. Она была на редкость красивая женщина, а он на редкость некрасивый мужчина. Мне рассказывали, что в Париже их прозвали «красавица» и «чудовище». Отец ее был военным. Он умер в Индии, и его вдова, моя бабка, растратив порядочное состояние, поселилась во Франции и жила на пенсию. Видимо, она была женщина с характером и к тому же одаренная. Она писала по-французски романы для молодых девиц и сочиняла салонные романсы. Мне приятно думать, что ее романы читали, а роман сыпели высокородные героиню Октава Фрие. У меня есть ее фотография, небольшой снимок женщины средних лет в кринолине с прекрасными глазами и выражением лица твердым и доброжелательным. Мать моя была очень миниатюрна, с большими карими глазами, волосами цвета червонного золота, тонкими чертами лица и прелестной кожей. Она вызывала всеобщее восхищение. Большой ее приятельницей была леди Энглси, американка, дожившая до очень преклонных лет. Она сама мне рассказывала, что однажды сказала моей матери, «Вы такая красавица, столько мужчин вами увлекается. Почему вы верны своему уродцу-мужу?» И моя мать ответила, «Он никогда не оскорбляет моих чувств». Единственное написанное ею письмо, которое я видел, попало мне в руки, когда я разбирал бумаги своего умершего дяди. Он был священником, и в письме она просила его быть крестным отцом одного из ее сыновей. Очень просто и смиренно она выражала надежду, что, будучи служителем церкви, он окажет на своего крестника благотворное влияние, и ребенок вырастет добрым и богобоязненным». Она прочла несчетное количество романов. В бильярдной на авеню Дантен стояло два больших книжных шкафа, набитых книжками в издании «Таухница». Она болела туберкулезом, и я еще помню, как у наших дверей останавливались ослики, ее поили ослиным молоком, считавшимся в то время лекарством от этого недуга. Налито мы снимали дом в Довилле. Тогда это был еще не модный курорт, а рыбачья деревушка, которую совершенно затмевал фешенебельный Трувиль. А зимой она последние годы жила в По. Однажды, когда она лежала в постели, вероятно, после кровохаркания, уже зная, что дни ее сочтены, ей пришло в голову, что сыновья ее, когда подрастут, не будут даже знать, как она выглядела перед смертью. И вот она позвала горничную, Велела одеть тебя в вечерний туалет из Белого Атласа и поехала к фотографу. Она родила шестерых сыновей и умерла от родов. У тогдашних врачей была теория, что чахотышным женщинам полезно рожать детей. Ей было 38 лет. После смерти матери ее горничная стала моей няней. До тех пор няньки у меня были француженки, и я ходил во французскую начальную школу. Английского языка я, видимо, почти не знал. Отец мой, сколько я понимаю, был романчиком. Он затеял постройку дома, где собирался жить летом, купил участок на вершине холма в Сюренне. Оттуда открывался прекрасный вид на равнину и на далекий Париж. С холма вела дорога к реке, у реки приютилась деревенька, Новый дом должен был напоминать виллу на Босфоре. Верхний его этаж был опоясан лоджиями. Каждое воскресенье я ездил с отцом на речном трамвае-пассене смотреть, как подвигается постройка. Когда была готова крыша, отец занялся обстановкой дома и для начала купил антикварные каминные щипцы и кочергу. Он заказал множество стеклянной посуды, с выгравированным на каждой вещью знаком от дурного глаза. Этот знак он разыскал в Марокко. Читатель может увидеть его на обложке этой книги. Дом был белый, ставни выкрашены в красный цвет. Перед домом разбили сад. Комнаты обставили. А потом мой отец умер. Меня взяли из французской школы, и я стал каждый день ходить на уроки к английскому священнику посольской церкви. Он обучал меня английскому языку, заставляя читать вслух отдел происшествий в Стандарт, и я до сих пор помню, с каким ужасом читал отвратительные подробности убийства, совершенного в поезде между Парижем и Кале. А мне было в то время 9 лет. С произношением английских слов я долго не мог справиться. я никогда не забуду, каким хохотом встречали в приготовительной школе мои неправильные ударения и как это меня смущало. За всю жизнь я получил только два урока английского языка. Потому что, хотя я и писал в школе сочинения, не помню, чтобы меня когда-нибудь учили строить фразы. Эти два урока... Мне были преподаны так поздно, что едва ли я уже смогу извлечь из них большую пользу. Первый состоялся всего несколько лет тому назад. Я ненадолго приехал в Лондон и пригласил для временной секретарской работы одну молодую женщину. Она была застенчива, миловидна, и у нее был роман с женатым человеком, занимавший все ее помыслы. Перед тем я написал книгу под заглавием «Пироги и пиво». И как-то в субботу утром, получив переписанную на машинке рукопись, попросил свою секретаршу взять ее домой и выправить к понедельнику. Я хотел, чтобы она только исправила опечатки и отметила места, где машинистка ошиблась, не разобрав моего почерка, который, надо сказать, оставляет желать лучшего. Но секретарша моя... Была добросовестная молодая особа, и поняла она меня буквально. В понедельник она принесла мне рукопись, а с нею четыре большие страницы исправлений. Признаюсь, первым моим чувством была легкая досада. Но потом я подумал, что раз человек затратил столько труда, глупо будет не воспользоваться этим и стал внимательно читать замечания. По всей вероятности, моя помощница окончила коммерческий колледж, и мой роман она исправляла так же методично, как тамошние преподаватели исправляли ее работы. Замечания, которыми она аккуратно исписала четыре большие страницы, были язвительны и строги. Я сразу решил что преподаватель английского языка в том колледже не стеснялся в выражениях. Он, несомненно, вел твердую линию и ни в чем не допускал двух мнений. Способная его ученица требовала, чтобы каждое мое предложение было построено точно по правилам грамматики. Своё неодобрение по поводу разговорных оборотов она отмечала восклицательным знаком, По ее мнению, на одной странице не следовало дважды употреблять то же слово, и всякий раз она предлагала какой-нибудь синоним. Там, где я позволял себе роскошь разогнать предложение на десяток строк, она писала, неясно, лучше разбить на два или даже три предложения. Когда я давал в своем тексте приятную передышку, обозначаемую точкой с запятой. Она возражала. «Точка». А если я отваживался на двоеточие, едко замечала «архаизм». Но самым жестоким ударом был ее вопрос по поводу шутки, которая мне казалась вполне удачной. проверено В общем, Я вынужден заключить, что ее преподаватель поставил бы мне весьма невысокую отметку. Второй урок мне дал один оксфордский педагог, умный и обаятельный человек, который гостил у меня, когда я сам проверял рукопись другой своей книги. Он был так любезен, что предложил мне прочесть рукопись. Я колебался, зная, что он предъявляет к литературе требования, которые нелегко удовлетворить. И хотя я не сомневался в его эрудиции по части елизаветинцев, его суждениям о современных книгах я не вполне доверял. Очень уж он восхищался Эстер Уотерс. Человек, хорошо знающий французский роман XIX века, не стал бы так высоко ценить это произведение. Примечание. Эстер Уотерс, роман Джорджа Мура, 1894 год. Однако мне хотелось сделать свою книгу как можно лучше, и я надеялся, что его замечания будут мне полезны. Критика его оказалась весьма снисходительной. Она особенно заинтересовала меня потому, что показывала, как он подходит к работам своих студентов. У этого человека был, видимо, врожденный талант к языку, который он прилежно воспитывал. Вкус его показался мне безошибочным. Особенно меня поразило, какое внимание он уделял силе воздействия каждого отдельного слова. Более весомое слово он всегда предпочитал более благозвучному. Так, например, у меня было сказано, что «статуя» будет воздвигнута на такой-то площади. А он предложил вариант «статуя будет стоять». Сам я отказался от этого варианта, потому что мне резала слух «литерация». Я заметил также, что, по его мнению, слова нужно употреблять не только для построения фразы, но и для построения мысли. Это здравая точка зрения. Ведь мысль может не дойти до читателя, если выразить ее слишком грубо. Однако действовать нужно с осторожностью, иначе легко впасть в многословие. Здесь писателю должно помочь знание сценического диалога. Иногда актер просит автора. Вы бы не могли добавить мне несколько слов в этом месте? Если мне больше нечего сказать, вся реплика получается какая-то пустая. Прислушиваясь к замечаниям моего Оксфордца, я невольно думал, Насколько лучше я бы писал сейчас, если бы в молодости получал такие вот разумные, терпимые и доброжелательные советы? Ну, мне пришлось быть самоучкой. Недавно я просмотрел рассказы, которые писал в ранней молодости. Мне хотелось понять, какие врожденные способности у меня были, С каким капиталом я начинал, прежде чем взялся сознательно его приумножать? В то, не рассказывав сквозит надменность, которую, пожалуй, можно оправдать возрастом, и раздражительность, как следствие плохого характера. Но сейчас я говорю только о том, как я выражал свои мысли. Я думаю, что ясность, слога и сноровка в обращении с диалогом были присущи мне с самого начала. Когда Генри Артур Джонс, известный в ту пору драматург, прочел мой первый роман, он сказал какому-то знакомому, что с годами я стану одним из самых популярных драматургов своего времени. Вероятно, он усмотрел в моей книге Непосредственность и наглядность изображения. Что и заставило его предположить у меня чувство сцены. Язык у меня был банальный, словач ограниченный. Фразы избитые, грамматика сильно хромала. Но писать для меня было такой же инстинктивной потребностью, как дышать. И я не задумывался над тем, «Плохо» или «Хорошо» я пишу. Лишь несколько лет спустя я догадался, что это тонкое искусство, которое постигается упорным трудом. Открытие это я сделал, когда почувствовал, как нелегко выразить словами то, что хочешь. Диалог давался мне без малейших усилий, но когда дело доходило до «описаний», Я запутывался во всевозможных подвохах. По нескольку часов я мучился над двумя-тремя фразами и не мог с ними сладить. Я решил, что научу себя писать. К несчастью, помочь мне было некому. Я делал много ошибок. Будь рядом со мной руководитель вроде того чудесного Оксфордса, о котором я только что рассказал, это сберегло бы мне много времени. Такой человек мог бы объяснить мне, что мое дарование, какое ни на есть, направлено в определенную сторону, и что в эту сторону его и следует развивать, а пытаться делать то, к чему я не склонен, бесполезно. Но в то время успехом пользовалась орнаментальная проза. Литературную ткань пытались обогатить изысканными оборотами и нагромождением затейливых эпитетов. Идеалом была порча так густо затканная золотом, что она держалась в стаимя. Интеллигентные молодые люди зачитывались Волтером Паттером. Здравый смысл подсказывал мне, что это анемичная литература. За тщательно отделанными, изящными периодами мне виделся усталый слабый человек. Я был молод, полон сил и жажды жизни. Мне хотелось свежего воздуха, действия, опасностей, и трудно было дышать в этой мертвой, надушенной атмосфере, сидеть в затихших комнатах, где полагалось говорить только шепотом но я не слушал своего здравого смысла. Я убеждал себя, что это вершина культуры и с презрением отворачивался от внешнего мира, где люди кричали и сквернословили, валяли дурака, развратничали и напивались. Я читал «Замыслы» и «Портрет Дориана Грея». Примечание. Замыслы. Сборник статей и очерков. Оскар Уайльд. 1891 год. Портрет Дариана Грея. Роман. Оскар Уайльд. 1891 год. Я опьянялся изысканной красочностью слов самоцветов, которыми усыпаны страницы Соломеи. Примечание. Соломея. Драма Оскар Вайльда, 1894 год. Ужаснувшись бедности своего словаря, я ходил с карандашом и бумагой в библиотеку Британского музея и запоминал названия редких драгоценных камней, оттенки старинных византийских эмалий, чувственное прикосновение тканей, а потом выдумывал замысловатые фразы, чтобы употребить эти слова. К счастью, мне так и не представилось случая их использовать, и они по сей день хранятся в старой записной книжке к услугам любого, кто вздумал бы писать «Вздор». В то время было широко распространено мнение, что лучшая английская проза — это авторизованный перевод Библии. Я прилежно читал ее, особенно песнь песней Соломона, выписывая впрок поразившие меня обороты и составляя перечни необычных или просто красивых слов. Я штудировал благочестивую смерть Джереми Тейлора. Чтобы проникнуться его стилем, я списывал оттуда куски, а потом пытался снова записать их уже по памяти. Первым плодом этих трудов была небольшая книжка об Андалузии, озаглавленная «Страна Пресвятой Девы». На днях мне довелось перечитать из нее Кое-какие места. Андалузию я сейчас знаю гораздо лучше, чем знал тогда. И на из того, о чем писал, смотрю иначе. Поскольку в Америке эта книжка все еще пользуется кое-каким спросом, я подумал, что ее, может быть, стоит переработать. Я быстро убедился в том, что это невозможно. Я написал «Человек» которого я начисто забыл. Она показалась мне невыносимо скучной. Но речь идет о качестве ее текста, ведь я писал ее как некое стилистическое упражнение. Это вымученная проза, полная грусти и намеков. В ней нет легкости, нет свободы. Она отдает тепличными растениями и воскресным обедом, как воздух зимнего сада, примыкающего к столовой какого-нибудь большого дома в Байсуотере. Книга изобилует мелодичными прилагательными. Словарь ее сентиментален. Она напоминает мне итальянскую парчу с роскошным золотым узором, а драпировочную ткань, изготовленную Моррисом по рисунку Берн Джонса то ли следуя подсознательному убеждению, что писать так значит насиловать свою природу, то ли в силу врожденной методичности, но я затем обратился к классикам XVIII века. Проза Свифта пленила меня. Я решил, что это мой идеал, и принялся работать над Свифтом так же, как раньше работал над Джереми Тейлором, Я выбрал сказку о бочке. Говорят, что Свифт, перечитывая ее в старости, воскликнул, «Как гениален я был в то время!» На мой взгляд, гений его лучше виден в других произведениях. Сказка о бочке — скучная аллегория, и ирония в ней не самого высокого разбора. Но... Слог удивительный. Я не могу себе представить, чтобы можно было лучше писать по-английски. Здесь нет ни цветистых периодов, ни оригинальных оборотов, ни высокопарных образов. Это культурная проза, естественная, сдержанная и отточенная. Никаких попыток удивить читателя необычным словоупотреблением. Похоже, будто Свифт обходился первым попавшимся словом, но поскольку у него был острый логический ум, это всегда оказывалось самое нужное слово, и стояло оно на нужном месте. Сила и стройность его предложений объясняются превосходным вкусом. Как и прежде, я списывал куски текста, а потом пытался воспроизвести их по памяти. Я пробовал заменять слова или ставить их в другом порядке. Я обнаружил, что единственно возможные слова — это те, которые употребил Свифт. А единственно возможный порядок — тот, в котором он их поставил. Это безупречная проза. Но у совершенства есть один изъян. Оно может наскучить. Проза Свифта напоминает обсаженный тополями французский канал, который проходит по приветливой, живописной местности. Спокойное его очарование доставляет удовольствие, но он... Он не будоражит чувств, не будет воображения. Плывешь и плывешь по нему, и, наконец, чувствуешь, что тебе надоело. Вот так же, восхищаясь поразительной ясностью свифтовой прозы, ее сжатостью, естественностью, отсутствием аффектации, все же со временем чувствуешь что внимание твое отвлекается, если только самое содержание не удерживает его. Будь у меня возможность начать сначала, я бы, вероятно, стал изучать особенно пристально не Свифта, а Драйдена. Но когда я набрел на его прозу, я уже утерял склонность к таким трудам. Проза Драйдена восхитительна. Она не так совершенна, как у Свифта, не так изящна, как у Аддисона. Но в ней пленяет какая-то весенняя веселость, разговорная легкость, жизнерадостная непосредственность. Драйден был очень хорошим поэтом, но едва ли кто-нибудь назовет его лириком, а вот его нежно переливающаяся проза, как ни странно, Именно лирично. До него никто в Англии не писал такой прозы. И редко кто писал так после него. Драйден творил в удачный момент. Всем своим существом он еще чувствовал звучные периоды и барочную массивность языка времен Иакова I. А гибкость и находчивость, которые он перенял у французов, позволили ему превратить этот язык в орудие, пригодное не только для возвышенных тем, но и для выражения любой мимолетной, приходящей мысли. Он был первым из художников, работавшим в стиле рококо. Если Свифт наводит на мысль о французском канале, то Драйден напоминает английскую речку, которая весело вьется среди холмов, забегает в тихие деловитые городки и уютные деревушки, иногда вдруг задержится, разлившись широкой заводью, а потом спешит дальше в тень лесов. Все в ней жизнь, разнообразие, свежий воздух и веет от нее чудесным запахом английской природы.